РОЖДЕСТВО. ГЛАВА 1. В этот день Джо включила в кафе все лампы и даже мигающие рождественские гирлянды. Зима окончательно вступила в свои права, и Джо едва могла разглядеть пирс, когда спускалась с холма по дороге на работу. Настолько густым был туман, окутавший город, и повисший над морем словно ватное одеяло. В начале декабря дед принес в кафе свой верный рождественский календарь и вручил его Джо, потому что теперь кафе принадлежало ей. Она стала боссом, а ее дед и бабушка смогли выйти на пенсию, так как видели, что их детище в очень хороших руках. Джо поставила календарь на выступ стены рядом с меловой доской, чтобы посетители сразу могли его увидеть, проникнуться духом предстоящего праздника и вместе считать дни до Рождества. В центре календаря был нарисован снеговик, а кубики можно было переворачивать, чтобы показать оставшееся количество дней. Под цифрами стояла надпись «Дни до Рождества». Джо установила кубики так, чтобы получилось число 21. До праздника оставалось три недели. Рядом с кассой она поставила лампу, которую принесла из дома. Это был еще один рождественский и ее личный штрих. Светильник был в форме маленького дерева. Его светящиеся листочки присоединялись к мигающим огонькам гирлянд на стенах кафе. Ей не хватало только свежих веток астролиста, чтобы прикрепить их в углах меловой доски с меню и доски с открытками. Джо уже выставила на прилавок рождественский пресс-папье, над которыми столько трудились племянница Мэтта, Поппи, и сын Бена, Чарли. Пресс-папье можно было поставить на уличных столиках, которые Джо стала убирать на случай хорошей погоды, или украсить ими столики в зале. Поппи нарисовала великолепного Санту на одном из камней, снеговика на другом, а Бен помог Чарли изобразить оленей на самом большом камне, который они принесли с пляжа. В этот день Джо была занята, как всегда, но теперь кафе работало как хорошо отлаженный механизм. Вот только ее личная жизнь отставала. Казалось, она просто замерла. Джо только ходила в паб по субботам со своей школьной подругой Мелиссой и городским врачом Джесс. Молли все время повторяла, что Джо следует открыться. И от этой фразы Джо пробирала дрожь, потому что где-то рядом ждал ее таинственный поклонник. Она уже начинала гадать, выйдет ли он на свет, или все это окажется ужасным розыгрышем. Увидев Мэтта, подходившего к кафе с ящиком продуктов, с семейной фермы, она открыла ему дверь. «Доброе утро!» — она плотно закрыла за ним дверь. «На улице мороз!» Он понес ящик прямиком в кухню, бросив через плечо. «Ты права. Солнце вот-вот встанет, но не думаю, что мы его увидим в таком тумане». мэт быстро вернулся в зал. «Я кое-что оставил на улице. Подожди минуту». Заинтригованная Джо пошла следом за ним. Когда мэт внес в кафе огромную рождественскую ель в ведре, Джо не смогла сдержать улыбку. «Теперь ты на ферме еще и ели выращиваешь?» Он поставил ель. «Нет, их растят на соседней ферме. В прошлом году я выбрал ель для Молли и Артура, поэтому я решил, что ты захочешь продолжить традицию. Я добавлю ее стоимость к следующему счету. Устраивает?» «Разумеется! Великолепное дерево!» Джо нагнулась, чтобы понюхать иголки. На нее нахлынули воспоминания о прошлых рождественских праздниках. Она собралась было спросить мэта, когда он привезет елку для ее квартиры, но почему-то это показалось ей неправильным. Джо собиралась встречать Рождество одна, и покупка ели только для себя казалась еще глупее, чем готовые праздничные блюда на одного – чтобы разогревать их в микроволновке. Это нагоняло тоску. В прошлом году она встречала Рождество с соседками по дому. Они собрались все вместе и унесли рождественскую ель, стоявшую возле местного паба. Дерево оказалось таким огромным, что уперлось в потолок. Они немало выпили, поэтому истерически хохотали, пока кто-то из них не одолжил у соседки портновские ножницы и не срезал макушку. Но в этом году Ель в ее квартире будет только напоминать ей о том, что у нее нет того особенного человека, с кем можно провести этот день. Ба и Дед наконец решили извлечь максимум из выхода на пенсию и примирение с их дочерью Сашей, поэтому они собирались на Рождество к ней, на Малерку, чтобы провести на острове еще и две недели Нового года. Они согласились на эту поездку, Лишь когда Джо сказала им, что в солт приедет ее подруга Тилли, и она уже пригласила Джо в дом ее родителей на рождественский обед. Джо была благодарна за то, что ей будет куда пойти, но с куда большим удовольствием она провела бы этот день со своей семьей. Или, если уж быть совсем честной, она бы лучше уютно устроилась на диване с любимым мужчиной, слушала бы рождественские гимны, пила бы глинтвейн или горячий шоколад, а рождественские гирлянды освещали бы комнату. Джо голос мэта прервал ее мечтание. «Я спрашиваю, куда ее поставить?» Он подхватил ведро снизу, колючие ветки лезли ему в лицо, а мышцы рук напряглись. «Да, прости!» — она огляделась. «Подожди, я отодвину вот этот столик от стены!» и мы сможем поставить ее возле меловой доски. Ведро тебе вернуть? Нет, оно идет в комплекте с елью. Его как будто забавляла ее невнимательность. Вероятно, Мэтт решил, что она совершенная дурочка. Обычно за Джо такого не водилось, но Рождество пробуждало в ней и все самое лучшее, и все самое худшее. Это было время праздненств, счастья, улыбок и смеха. Но это было еще и время, когда ты видишь дальше, чем яркие огни и оберточная бумага для подарков, и начинаешь задумываться о том, что по-настоящему важно. По крайней мере, ее семья воссоединилась. Кое-что она все-таки сделала правильно. Джо помогла мэту поставить ель на отведенное ей место, а потом он по ее указаниям поворачивал дерево то вправо, то влево, чтобы дерево встало лучшей своей стороной к залу. «Немного вправо, нет, влево, прости, еще чуть направо!» Джонни выдержала и хихикнула. «Вот так, больше ее не двигай!» Когда из-за ели появилось покрасневшее лицо Мэтта с прилипшими к нему благоухающими иголками, она сказала, «Дерево стоит идеально, я очень тебе благодарна, рад тебе помочь!» Во второй половине дня я собиралась повесить украшения, поэтому ты очень вовремя. Когда Джо обернет ведро сжатой бумагой и украсит его бантом, ель будет смотреться завораживающе. «Мне не терпится увидеть, как будет выглядеть это место, когда ты закончишь», — признался Мэт. «Для местных и туристов это своего рода сокровище, особенно в зимние месяцы, когда многие другие заведения закрыты». «Меня это радует. Пусть дома Джой была одинока, но в кафе у нее была компания больше, чем когда бы то ни было, и порой она вспоминала, что ей следовало бы почаще вспоминать, как ей повезло. Я предвкушаю мое первое Рождество в кафе». «Это видно. Ты все время улыбаешься». Джо повернулась, чтобы посмотреть на дерево. «А ты любишь Рождество?» Люблю. Мэтт поправил нижние ветки голубой ели. Рождественская ель гипнотизирует еще до того, как на нее вешают украшения. Аромат божественный. Я попозже отвезу одну ель сестре, а другую родителям. Думаю, я и сам к концу дня буду пахнуть, как рождественская елка. От тебя могло бы пахнуть куда хуже, поддразнила его Джо. Она ушла в кухню, чтобы распаковать продукты. Мэт пошел следом за ней и остановился в дверях, прислонившись к косяку. «Ездить сегодня рискованно, поэтому я вдвойне благодарна за то, что ты привез». Джо улыбнулась. «Возможно, ей следовало бы сказать ему, чтобы он вообще не приезжал. Но она знала, что он обязательно привезет ее заказ и никогда не подведет». «Я ехал очень медленно. К тому же кафе — один из наших лучших клиентов» мы не можем подводить людей». Джо вынула из ящика огромный зеленый стебель с округлыми плодами. «Никогда не видела брюссельскую капусту в таком виде. Я бы мог снять качанчики по одному, но я знал, что тебе нужно немного, поэтому было легче вытащить все растение целиком. Оно простоит несколько дней, если ты поставишь стебель в ведро с водой». «Спасибо за подсказку». Джо тут же нашла ведро в кладовой, налила немного воды и поставила в нее два стебля, которые он привез в пластиковом контейнере. «Полагаю, ты любительница?» «Брюссельской капусты?» — Джо улыбнулась. «Определенно. Я люблю ее, хотя и не уверена, что она понравится посетителям. Но мне нравится экспериментировать. Что в меню?» «Зимний салат с брюссельской капустой, луком-шалотом» и гранатовыми зернышками с брызнутой заправкой из бальзамического уксуса, яблочного уксуса и кленового сиропа. Откуда ты берешь все эти рецепты? Дед и баб отбрасывают мне идеи. Или же я приблизительно знаю, что я хочу, и ищу рецепты. Иногда я соединяю разные рецепты из Google или подгоняю их под себя. Она посмотрела на остальные продукты. «Все выглядит восхитительно, Мэтт. раз спасибо тебе за то, что ты это все привез». «Пожалуйста». «Меня ждут в школе, так что мне пора. Им тоже повезешь брюссельскую капусту». «А ты в детстве ела брюссельскую капусту?» Он помахал ей рукой и ушел. Солнце уже встало, но его не было видно за серым туманом. Джора забрала остальные продукты, яйца для выпечки и острых блюд. Зимний редис, который заставил ее мозг поработать в поисках подходящего рецепта, лук-порей, отлично подходивший для фриттаты, и немного базилика и тимьяна. Она задумалась о том, пойдут ли дела в этом месяце на спад, пока на это не было даже намека. Как сказал Мэт, многим заведениям приходилось закрываться вплоть до туристического сезона. Но, по словам Молли и Артура, в солтхейвене, в отличие от других приморских курортов на Южном побережье, на Рождество не было никакого затишья. Наоборот, людей было даже больше, чем обычно, потому что семьи собирались вместе. Джо решила приготовить слоеные пирожки и как раз собиралась завернуть тесто в пищевую пленку, когда услышала из зала голос Джесс. «Доброе утро, Джесс!» откликнулась Джо, стоя у раковины. «Я выйду через секунду». Смыв, наконец, остатки муки и яиц с пальцев, она вытерла руки и вышла в зал. «Ты же ведь не бегаешь в такую ужасную погоду». Джо как следует рассмотрела наряд подруги. Осенний топ с длинными рукавами, жилет, вязаную шапку и перчатки. «Погода — не причина отказаться от пробежки», джесс фыркнула Из наушников, висевших у нее на шее, доносился слабый звук. «Если бы я так поступила, то быстро обленилась бы». «Ну, я в восхищении», — призналась Джо. «Здесь так уютно!» — Джесс оглядела мигающие огоньки гирлянд, еще более заметные в такой ненастье. «И ель так замечательно пахнет!» Она втянула носом запах хвои, которому вскоре должен был добавиться аромат выпечки. «Мне очень не хочется уходить, но я должна, так что банановый смузи на вынос, пожалуйста. Сейчас приготовлю». Джо ушла в кухню, порезала банан, налила молоко, добавила капельку меда и за секунды взбила напиток. Когда Джо вернулась к прилавку со смузи и соломинкой, чтобы воткнуть ее в крышку, Джесс стояла возле доски с открытками и заново прикалывала открытку, пришедшую утром. Местным разрешалось читать открытки в свое удовольствие. Это добавляло ощущение общности. Гари явно не скучает», — заметила Джесс, сделав первый освежающий глоток напитка и на мгновение закрыв глаза. «Открытка лежала на коврике у двери, когда я пришла утром. Она упала в щель для писем в нижней части двери и приземлилась текстом вверх. Сердце Джо пропустило удар, когда она открыла дверь. Она надеялась, что открытку прислал ее тайный поклонник. Но потом она увидела имя Гари, бывшего бойфренда, и отогнала эту мысль, радуясь открытке от того, кто обещал навсегда остаться ее другом. Джо была очень рада, что Гари сумел начать с чистого листа и казался счастливым. А она сама была еще счастливее от того, что не позволило ностальгии снова свести их. Из этого бы ничего хорошего не получилось. «Судя по всему, он ездит по Америке, пока работает», — заметила Джесс. Джо бросила взгляд на открытку с уличной сцены в Денвере, штат Колорадо. Ему всегда хотелось посмотреть мир. «Как ты думаешь, он сбежал, потому что ты не была в нем заинтересована?» Джо улыбнулась следующей посетительнице и прошептала. «Я так не думаю, но все сложилось как нельзя лучше. Надеюсь, он встретит девушку, которая будет с ним на одной волне». В Солтхейвене Гарри сэдлеру всегда было тесно. Они с Джо были совершенно разными людьми. «Доброе утро, Хильда! Вы сегодня рано!» Джо встала за стойку, когда новая посетительница улыбнулась и и направилась прямиком к елке. Даже без украшений дерево было великолепным, и Хильда глубоко вдохнула аромат хвои, прежде чем подойти к кассе. «В магазине игрушек очень много дел», объяснила Хильда, попрощавшись с Джесс, которая отправилась к себе в приемную. «Это волшебное время года. Я чувствую себя Санта-Клаусом. Или Миссис Клаус. Да, так, пожалуй, лучше звучит». «Вам нужен еще эльф». «Да, жаль, что твоя мама не живет поблизости». Мама Джо, Саша, извинилась перед Хильдой за то, что в молодости приняла участие в акте вандализма в ее магазине и настояла на том, чтобы поработать в ее магазине бесплатно до отъезда в Испанию. «Полагаю, ей нравится более теплый климат Мальорки», сказала Джо. «Впервые за долгое время» Она была довольна тем, что ее мама живет в другой стране. Теперь, когда семья оставила прошлое в прошлом, настоящее стало куда приятнее. Ба и дед ждут не дождутся, когда окажутся там. Надо же, они все-таки собрались. Сейчас зима, и деду понравится погода. Я не уверена, как бы он отреагировал, если бы Ба захотела отправиться туда в летние месяцы. Хильда рассмеялась. Ты права, жару он не слишком любит. Ну, а мне, пожалуй, зеленый чай с ревенем, чтобы согреть руки по дороге на работу. Сейчас принесу. Фондю по-прежнему в завтрашнем меню, уточнила Хильда, когда Джо брала стакан на вынос из стопки рядом с кофемашиной и выбирала чай. Разумеется, у меня завтра выходной, но дед готов к фондю по вторникам и мы сделаем так, чтобы до конца зимы, каждый вторник, у нас было фондю, если оно будет пользоваться спросом. Вот за это не беспокойся, я всем расскажу. Джо в этом ни минуты не сомневалась. А ты ждешь вашего завтрашнего выхода в свет, Сэнджи?» Джо залила пакетик с чаем кипятком и ответила. «Очень жду. Она не принимает отказов» а шанс увидеть балет «Щелкунчик» в Лондоне на Рождество — изумительный подарок. Я видела эту постановку два года назад и наслаждалась каждой секундой. Подожди, спектакль обязательно настроит тебя на рождественский лад. И ты увидишь декорации в Ковенгарден, огни на Apple market огромную ель большого светящегося оленя. Хильда покачала головой, возвращаясь из сказочного мира, и отчитывая деньги за чай, который Джо налила в стакан и закрыла пластиковой крышкой. «Только не трать слишком много в магазинах!» «Не могу ничего обещать, мне не терпится все это увидеть!» Хильда натянула свои сиреневые перчатки. «Передай Артуру, что я буду на фондю по вторникам завтра ровно в полдень!» Она ушла, а Джо вернулась к выпечке. Тесто уже почти можно было раскатывать, поэтому она приготовила начинку для сливочного пирога с сыром и луком-пореем, плотного согревающего блюда, которое она включила в меню этого дня. Она поджарила лук-порей в небольшом количестве сливочного масла, добавила муку и приправы. Потом долила молоко, чтобы получился соус. В конце Джо добавила сыр, свежую петрушку, и ломтики картофеля. Накрыв начинку тестом, она отправила пирог в духовку, а вскоре в кафе вошли Ба и Дед. Они принесли коробки с рождественскими украшениями. С ними был и Стив. «Вы знали о еле?» — сделала вывод Джо. «Разумеется!» — Молли пожала плечами. мэт привозит ель в кафе каждый год, и он предупредил нас об этом в прошлый вторник» мы решили устроить тебе сюрприз». «Великолепное дерево», — Стив одобрительно кивнул. «Эти коробки не становятся легче», — со смехом сказал дед. «Куда нам их поставить?» «Оставьте на столике в углу, я украшу кафе при первой же возможности». «Мне еще нужно приготовить зимний салат и фритату», — Джо посмотрела на Стива. «Ты уверен, что можешь носить что-то тяжелое, ведь у тебя рука...» Он повредил руку на стройке в прошлом месяце и некоторое время носил ее подвязанной. Но Стив оставался Стивом и настоял на том, чтобы помогать ей даже с одной рукой, если в этом была необходимость. «Расслабься!» Неделю назад Джесс сказала, что я полностью здоров. Стив улыбнулся. Это было всего лишь растяжение, поэтому хватило небольшого отдыха и она считает, что я смогу принять участие в рождественском заплыве. Ты не хочешь его пропустить, так?» От Стива не укрылся сарказм в голосе Джо. «Осторожно, а не то я утащу тебя в море вместе с собой. Прекратите, вы двое», — предупредила Молли. «Если мы начнем украшать кафе, то закончим очень быстро». «Нет-нет», — остановила ее Джо, — «это моя работа. Ваше дело отправляться домой и собирать вещи. Вы будете здесь вместо меня завтра, а в среду утром вы уже уезжаете. Что у тебя с лицом, дед? Она думала, что их проблемы с Сашей полностью улажены. «Я вышел за пределы моей зоны комфорта», признался он, когда Стив ушел в строящийся квартал на краю города. Он не работал последние несколько недель, поэтому теперь должен был отрабатывать часы, прежде чем стройка закроется на Рождество. «Идите сюда, сядьте!» Джо подвела Ба и деда к их любимому столику в углу. «Я приготовлю вам чай». Она вышла в кухню и вернулась с чайником Эрл Грей. «А теперь расскажи мне, дед, что тебя смущает?» «Я много лет не уезжал отсюда на Рождество», он посмотрел на Молли. «Мы оба не уезжали». Он прав, мы живем в Солтхейвене, нам здесь нравится. Но вы будете с дочерью, и вам нужно провести время вместе. Артур тревожится, призналась Молли. Она сделала глоток чая и поставила чашку на столик. Из-за чего, дед? Когда твоя мама уезжала в этот раз из города, между нами все было хорошо. С тех пор мы много говорили по телефону, как будто рождественские праздники за все эти годы слились в один. Джо слушала, не понимая, к чему он клонит. «Мы в хорошем месте, и потом здесь ты. Одному человеку трудно справиться с кафе. Это правда, но я справлюсь. Ты не впадаешь в панику при мысли о том, что мы уедем?» «Вовсе нет. Если бы вы уехали, скажем, летом, то я бы запаниковала, но не сейчас». «Это большой день», — продолжал Артур. «Молли хотела приготовить для тебя угощение в твое первое Рождество после возвращения домой. Что ж, это приятно». Она улыбнулась им, уже грустя о том, что не будет сидеть с ними за столом, наслаждаясь рождественской трапезой. Но Джо не собиралась внушать им чувство вины. Они всегда были с ней рядом, и теперь пришла ее очередь сделать что-то хорошее для них, что бы для этого не потребовалось. Не беспокойтесь обо мне. Приедет Тили, и я буду рада пообщаться с ней». Но ее слова не убедили Молли. «Это же семья Тили, а не твоя. Это не одно и то же». Ба была права. «Бросьте. Вы же только что сказали мне, что общины и друзья — это как продолжение семьи, а теперь говорите мне, что это не одно и то же». Джо понадобилось несколько секунд, чтобы понять главную причину их сомнений. «Или вы беспокоитесь из-за того, что поездка к маме — это слишком много и слишком быстро?» «Ты тоже так считаешь?» — спросила Моли. «Я считаю, что вы трое многому научились за прошедшие годы. И теперь, когда вы помирились, никто из вас ничего не испортит. Я знаю, маме очень хочется, чтобы этот визит прошел хорошо». «Она с нетерпением ждет вас», — Саша так и говорит, — сказал Артур. «Каждый раз, когда мы с ней общаемся», — продолжала Джо, «она рассказывает о том, чем еще вы могли бы заняться вместе. Ей хочется показать вам, как она живет в Испании. Ей хочется отвезти вас на ювелирные рынки, показать свой бизнес, ведь деловое чутье она унаследовала от вас обоих. Ей хочется отправиться с вами в круиз, поесть в ее любимых шикарных ресторанах. «Дед, она хочет разделить свою жизнь с вами». «А с тобой точно все будет в порядке?» спросила Молли, когда в кафе вошел посетитель не из местных. «Не будет, если я вовремя не выну из духовки пирог с луком-пореем и чеддером», пошутила Джо. Пирог она вынула вовремя и поставила остывать. Потом сварила четыре чашки кофе для посетителей и, устроившихся за столиком в центре кафе. Потом еще раз вернулась в кухню, чтобы приготовить зимний салат с красивой брюссельской капустой, которую привез Мэт. Дед настоял на том, что будет варить кофе, пока Джо будет заниматься салатом. На этот раз она возражать не стала, так как видела, что ему это нужно. Деду требовалось отвлечься, ему необходимы были комфорт и знакомая обстановка. Джо взвесила порцию зерен граната, порезала брюссельскую капусту и репчатый лук, измельчила чеснок, отмерила соус винегрет, кленовый сироп и горчицу. В прошлом году в эти дни Бай и Дед все время работали в кафе одни. Джо провела в Солтхейвене почти год и должна была признать, что несмотря на первоначальную панику и тревогу об отсутствии стабильного дохода в первые месяцы, Она ни разу не оглянулась назад. У нее была цель, близкие друзья, собственная квартира. Она была на своем месте. Ей только хотелось, чтобы таинственный отправитель открыток наконец вышел из тени и сказал, кто он такой. Внутренний голос цинично утверждал, что это дело ничем хорошим не кончится. Но ее романтичная сторона верила в хэппи-энд как получилось у Молли и Артура, и говорила, что скоро и в ее жизнь придет капелька волшебства».